Дэн, вернувшись домой и усевшись на диван, исполняет Робби свою новую песню. Робби с Одином на руках изо всех сил старается слушать. Но Один уже готов распещаться. Он насторожился, он на чуток, будто ощущает угрозу, неочевидную всем остальным. А значит, вскоре последует плач. Валет потеряла интерес к Одину, ведь так и не смогла увлечь его ни собственной персоной, Ни тремя куклами, в том числе огорчительно натуралистичным пупсом, всем очень хочется, чтобы она поскорее его переросла, ни пучеглазым плюшевым лягушонком, ни гирляндой из бумажных цветов. Присев теперь на корточки, валят усердно строит на полу башню из старомодных деревянных кубиков, купленных Робби для нее на прошлой неделе». Трудно понять, какой подарок Валет понравится, а какой будет лишь вежливо принят, убран в ее комнату и никогда больше не взят в руки. Робби решил отдавать предпочтение игрушкам, не совсем уж откровенно девчачьим. Хватит с Вайлетт крылышек с перьями и бальных платьев, хотя она, разумеется, только рада получать их снова и снова, сколько ей не дари. Робби решил теперь действовать методом проб и ошибок. Надувной песик Сквики и набор Лего для строительства замка успеха не имели. А вот кубики в стиле ретро, как видно, были признаны вечной классикой. И почему желания другого человека, даже пятилетнего, так непрозрачны и непредсказуемы? Дэн закончил, а Робби его песню толком и не послушал. Все ждал, что раздосадованный Один неминуемо закатит истерику, или что башня Вайлет рухнет». Дэн выжидательно смотрит на Робби. И на мгновение так легко разглядеть в нем взволнованного мальчишку, который надеется на похвалу, но предчувствует обратное. Робби известна и очень хорошо о скупости матери Дэна по отношению к сыновьям и их достижениям. Красивое, говорит Робби. «Не чересчур красивая?» «Нет, душевное. Настоящие чувства не бывают чересчур. Робби слегка подкидывает Одина на колени, тот, довольный, что-то лепечет. Истерика временно предотвращена. «Думаю, не слишком ли она сентиментальная?» — не унимается Дэн. Мать Дэна внушила ему жажду критики. Только такой реакции он и доверяет. И как это Гарту, который всего на три года моложе, удалось вырасти с уверенностью, что любая критика есть или показатель людского невежества, или замаскированная лесть. Может, у них с Дэном молчаливая договоренность разделить между собой ущерб? Робби говорит, «Подумай только, может, еще насчет сада? Кажется, были там строчки, где Дэн сравнивал женщину с садом. Так и знал. Штамп, да? Ну, не то чтобы, скорее, излишняя абстракция». Пусть будет женщина, да и все без сравнений. На легкое порицание, необходимый ему компонент, Дэн отвечает обрывком улыбки. «Не зря я все и всегда сначала играю тебе», — говорит он. Так что же Робби в сущности воплощает для Дэна мать только в более дружелюбном, так сказать, к пользователю формате? «Возможно». Возражает Робби против этого. «Трудно сказать». «Смотрите, какая у меня уже башня высокая», — говорит Вайолет. «Ты молочина», — отвечает Робби. «Но она может рухнуть. Всегда есть такой риск, когда задумываешь что-то большое. А я и задумываю. Большое. Это хорошо. Но вообще-то не хочу, чтобы она рухнула. Рухнет — построишь заново. Судя по ее помрачневшему личику, ответ неверный. Что же надо было сказать, вот интересно. Как насчет транса и пространств?» — спрашивает Дэн. «В каком смысле?» Натянутая рифма или нет? Один опять забеспокоился. Разонравилось ему прыгать у Робби на колени. Восторг сменился недовольством. Робби поднимает малыша, прижимает к груди. Но нет, и этого Одину не хочется. «Ну что, дружище!» — шепчет Робби. «Притомился. Пора вздремнуть, как думаешь?» Дэн говорит. «Нет, пространство мне все-таки нравится. И транс, в общем, подходит». Полурифма получается. Можно ведь и совсем без рифмы. Да, но я хочу, чтобы эти два слова были как близнецы, разлученные при рождении. Ты правда сейчас это сказал? Может, заменить «мы впали в транс», — на нам выпал шанс, — продолжает Дэн. Попробуй. Дэн начинает песню сначала. Один хнычит, суетливо тыкаясь Робби в грудь. Вайрет ставит кубик на вершину башни со словами Очень надеюсь, что она не рухнет. Игрушки разбросаны по полу. Пупс лежит лицом вниз, пугающий правдоподобная визуализация младенческой летальности. Надеюсь, очень-очень, что она не рухнет. Напевает вайлет и Дэн запивает тоже. Они могли бы выступать до этого. Этот раз Робби слушает внимательно. Не собирались растерять. «Любви сокровище, ты и я, поклонники Байрона с китсом. Как знакомо, сколько мужчин уже оплакали в песнях «Ушедшую любовь», но в этом ведь нет ничего плохого. А Дэн Смельчак полагает, что его несуществующая пока аудитория будет в курсе, кто такие Байрон с китсом, или не придает этому значения, Да и жаждет ли эта потенциальная аудитория баллад в исполнении сорокалетнего отца двоих детей, крашенного блондина, средеющей шевелюрой? Нет, Робби, об этом ты не спросишь. ну нужно неодобрение. Но в приемлемых дозах. Глубочайший оптимизм — залог его цельности. Он не наивен осознает и помехи, и сложности, и всеобщий скепсис, но уверен, что его трудозатраты возместятся и работает усердно, настойчиво, посмеиваясь над религией, не понимает, насколько крепко в нем самом сидит память предков-протестантов. Дэн, выросший бы в католической семье, как Изабель и Робби, молился бы и ждал озарения. А этот Дэн просто начинает песню заново, Транс заменив на шанс. Он добивает строфу. «Никак не думали, что это завершится». Хорошо не натягивая рифму. «Ведь ты красавицей была, я не чудовищем». А вот это уже сомнительно. Дэн приступает ко второму куплету, и тут входную дверь с треском распахивает гард, Прямо на слове чудовища, встав на пороге, он грозно глядит на Дэна и Робби, как на заговорщиков, пойманных на месте преступления. Никуда не денешься от его сумасбродной красоты. Узкое точеное лицо, разметавшиеся русые волосы, мускулистое разгоряченное тело. И тут, наконец, Один поднимает рев, а башня валит, разлетается по кубику. Та, конечно, тоже в слезы. Только Дэн сохраняет спокойствие, говорит Гарту здорово. Гард заходит. «Я опоздал-то», — заявляет. «Всего на пять минут. С детьми эти пять минут бывают долгими. Привет, Гард», — говорит Робби. Гард выключает грозного парня, такая у него суперспособность. Но это дикая вторая натура Гард-чудовище. Однажды может и погубить его. Такие, как Гард, в минуты агрессии как раз и напарываются на нож в пьяной стычке, или получают пулю от соседа-психа, отказавшись сделать музыку потише. Робби очень надеется, что Гард сумеет прожить свою жизнь до конца. «Привет, Робби. Простите, парни, спасибо, что были дома». «Да не за что», — отвечает Дэн. «Где нам еще быть-то?» валит уже не плачет. Слез-то, в общем, и не было. Так, парочка всхлипов, небольшая демонстрация ее страданий, а то вдруг никто не заметит. «Что такое?» — спрашивает Гард. Моя башня рухнула. Бывают в жизни огорчения. Давай по новой строить. Давай. А не следует ли отцу и даже не до отцу вроде гарта заняться сперва своим вопящим чадом? Или он думает, что Робби, такой невозмутимый и безотказный, тут нянька? Гарт опускается на колени рядом с Вайлет, ставит на пол два больших кубика. Нужен прочный фундамент, говорит он. Ага. Робби размышляет, и уже не в первый раз, от чего валит обожает Гарта. Может, дело в том, что Гарта не очень-то ею интересуется, и потому, видимо, достоин особого уважения. Робби качает Одина, а тот ревет себе. «Вот тут парнишка, кажется, не прочь вздремнуть», — замечает Робби. Гарт, оставаясь на полу, с свалит и кубиками протягивает руки «давай, мол». Робби преодолевает позыв воспротивиться и не уступать ребенка, но, удовольствовавшись лишь словами осторожно только, все-таки передает Гарту Одина орущий комок. «Уж постараюсь», — отвечает Гарт и забирает Одина, приговаривая «Привет, дружище, ну вот и все, и в порядке, все хорошо, все просто прекрасно, вот так». Один, горестно повздыхав, напоследок устраивается поудобнее в изгибе отцовского локтя. Гард свободной рукой кладет еще один кубик к двум первым. «Один счастлив, что ты пришел», — говорит Вайлет. «Хоть кто-то счастлив, это радует. По-моему, для фундамента нужно четыре кубика. А ты как считаешь? И я так считаю. И как только выходит, что Гард — безответственный, никчемный, самовлюбленный Гард — «Творит такие чудеса! Люди, что с вами такое? С детьми даже! Дети, что с вами такое?» Чес была недовольна. Это Ден говорит. «Ну что, ты отстанешь уже от меня?» «Я подумаю». Дэн и Гард, выжившие в безжизненной атмосфере брачного союза их родителей, исполненный чопорного достоинства матери и отца, искавшего меньших достоинств, на стороне. валит говорит, у нас очень хороший и прочный фундамент. «Славно», — отвечает Гард, — «давай теперь займемся стенами. Надо бы тебе сейчас обо всем договориться. Это снова Дэн. Ты же вроде собирался от меня отстать. Я просто констатирую факт. Да договорюсь я обо всем сейчас». «Мы всегда поможем, если надо», — вставляет Робби. С каких-то пор он стал семейным миротворцем, когда упустил случай сделаться ветреным и утонченным. Он ведь обладает такими качествами, по крайней мере, надеется на это. «Очень мило, с вашей стороны, но я как бы и сам худо-бедно справляюсь. Я не к тому. Ладно, мы с Мелким пошли дальше искать приключений». «Но нам ведь надо башню достроить», — возражает Вайлет. «Прости, малышка, ты теперь за главную, а я попозже к тебе загляну. Может, все вместе в парке прогуляемся», — предлагает Дэн. «Ну да, идемте все, гурьбой. Мне скоро на работу», — говорит Робби. «С азбестом к полудню обещали закончить». «А что, азбест нашли?» — спрашивает Гард. «Наоборот, хотели убедиться, что Асбеста нет, хотя это и так известно». Гард, которому обычно излишние подробности не нужны, говорит, ладно, тогда сообразим на четверых. Можем пойти на площадку к собакам, предлагает Вайлет. Еще как можем? Папа, а когда мы тоже купим собаку? Скоро, отвечает Дэн. Ну, не очень. Шнуделя, я помню. Буду кормить ее и каждый день с ней гулять. Будешь-будешь, а теперь идем. Надень куртку не хочу я куртку надевать на день там не жарко да я и без куртки не замерзну надень а будет тепло снимешь вайлет послушно встает и идет к шкафу за курткой дети охотно подчиняются им только того и надо но об этом легко забыть робби сказал бы ладно ную эту куртку а потом в парке делал бы вид что верит вайлет который якобы совсем не холодно гард с Одином на руках обращается к робби Рабочий человек не может просто взять и пойти в парк. Так ведь. Так. Робби остается лишь недоумевать, от чего он не возненавидит Гарта еще сильнее. В шкуре Гарта, конечно, нелегко, как и в любой другой, но иной раз кажется, что Гартом быть все-таки чуть проще, чем быть Робби. «Будучи гартом, ты снимаешь квартиру на 10-й восточной за копейки, поскольку арендная плата контролируется, ездишь на своем дукате в мастерскую в Бронксе, делаешь там фигурки-фетиши из деревяшек, кусочков гипса и смолы и даешь им имена шекспировских героев. Изделиями этими восхищаются некоторые, но покупать их как-то никто не готов. Ты умнее, чем кажешься». На людях говоришь «братан» и «чел», однако недавнее свое произведение «Идолы из криазота, осколков зеркала и медвежьих когтей» нарек Цимбелином. Тебе, скорее всего, не откажут, познакомившись с тобой в тиндере или в баре или даже просто в парке на скамеечке. Ты не беспокоишься, что молодость ушла. Времени у тебя еще навалом, и как только ты созреешь, обязательно найдется симпатичная, пусть и подуставшее, Женщина со своим багажом приключений, готовая с радостью к тебе присоединиться. Робби смог бы, наверное, возненавидеть Гарта как следует, если бы не был влюблен в него. По крайней мере, слегка. Вернее, не в него самого, а в феномен Гарта. Эгоиста, убежденного, что он хоть и не всегда доставляет радость другим своими благими намерениями, однако же всегда, по сути, прав». Робби трудно отделить влюбленность в Гарта от чувства более предательского. Желание стать Гартом. Таким беспечным и бессовестным. Вайлет возвращается с курточкой, подделкой под Бербери, опять же купленной Робби. «Пойдемте уже», — говорит, будто это ее заставили ждать. «Вот именно. Пойдемте», — отвечает гард. Робби провожает их до дверей. «А Чихуахуа там будет, как думаете?» — спрашивает Вайлет. Вайолетт, продолжаем. «Может, и будет», — откликается Дэн. «Подождем немного и увидим». «Чихуахуа я больше всех люблю», — поясняет Вайолетт для Робби. «Я помню. Она... этот... Альбинос», — подсказывает Робби. «Да, знаю, я его видел. По-моему, она — это она, а не он. Очень может быть». «Пойдем же», — Вайлет уже выбегает за дверь. «Пошли мы в парк», — говорит Дэн. «Идите, идите. Спасибо тебе. За что? Что послушал мою песню». «Я люблю слушать твои песни. И за...» Молчание. «Спасибо, что вовремя надумал съезжать?» — имел в виду Дэн. Или «спасибо, что веришь, будто мы способны обойтись без тебя?» Нет. Не за это он благодарил Робби. За другое. Скорее, Дэн хотел сказать «Спасибо тебе, брат, за дружбу». А в этом, если разобраться, таилась бы от самого Дэна скрытая, но более определенная признательность Робби, понимающему, что такое семья, каковы ее возможности и их пределы. «Надеюсь, вы найдете Чихуахуа», — говорит Робби. Дэн кивает «Ага». «Будем надеяться». Поколебавшись, он наклоняется и целует Робби в губы. Необычен здесь не поцелуй, а колебание. Они целуют друг друга, кратко, но с нежностью. Уже много лет. Однако на сей раз Дэн медлит, будто этот поцелуй, этот утренний поцелуй не совсем, не в точности тот самый обыкновенный ласковый клевок, что и всегда. Ничего эротического тут нет. Нет и никогда не было. А помедлил Дэн, наверное, поскольку сегодня утром совершает семейный поцелуй Иуды. Так Дэн сообщает Робби, «Я пожалею, когда ты уйдешь». Робби с Дэном понимают, что это они уже, можно сказать, стали супругами и забыли им обоим все больше только сниться. Да, это понимают оба. А союз Робби и Дэна между тем процветает — Они помогают друг другу, вместе растят детей, распределяют обязанности на ходу, интересуются один у другого, все ли у них хорошо, хотя бы в общем и целом. — Ты идешь, — кричит Вайлет уже с лестницы, — да повстречается вам целая стая чихуахуа альбиносов, — говорит Робби Дэну. — Ты лучше всех, — отвечает Дэн. И отправляется вместе с Гартом, Одином и Вайлет искать белую чихуахуа а не будет ее, найдут Валет какую-нибудь новую любимицу. Квартира, в которой Роби остался единственным обитателем, едва уловимо меняется, являя свою вечную безмолвную сущность, равнодушную к уходу одних жильцов и приходу других. Но одинокий Роби пока еще здесь, а наверху дожидается десяток непроверенных сочинений про Колумба. И надо их, хочешь не хочешь, прочесть к тому времени, как закончатся поиски Асбеста.